Глава двадцать первая. Айша не терпелась поскорее найти мужа, надежде на то, что в его компании ни один мужчина не позволит себе вольностей. Дой да рассказы Саманты ее порядком утомили. Вы не поможете мне разыскать Мухаммеда? обратилась девушка к миссис Филлипс. Конечно, дорогая. Не раздумывая, согласилась ста. Неужели я тебе так быстро наскучила? Нет, что вы? Попыталась оправдаться Айша. Просто хочу быть рядом с ним, если кто-то вновь предпримет попытку познакомиться со мной. Поль напугал тебя? Раздосадованно спросила она. Не обращай внимания. Он такой выдумщик. Никто и никогда не воспринимает его слова всерьез. Он ни чуть не напугал, поправила она Саманту. Только вот разговор с ним мне был довольно неприятен. Миссис Филиппс кивнула, приглашая следовать за собой. Айша поспешила за ней, не желая больше оставаться одна в этом странном для неё обществе. Будь её воля, она уехала бы домой прямо сейчас. Мухаммед и Джордан как раз выходили из кабинета, когда увидели идущих им навстречу жон. Их разговор действительно затянулся. Мистер Филиппс слукавил когда предложил поговорить наедине о делах. Он организовал встречу с Люком Фоденоном, крупным лондонским бизнесменом, желающим заручиться поддержкой компании Мухаммеда и получить инвестиции в свой новый проект. И последнему пришлось долгое время объяснять, почему он пока не намерен выступать в качестве инвестора. Беседа получилась неисприятных. Как только Мухаммед посмотрел в глаза Айше, Он понял, что допустил ошибку, оставив её без присмотра. Она была подавлена и растеряна, явно искала его. Чувство вины мигом заполнило его изнутри. "Всё в порядке?" негромко спросил он жену и взял осторожно за руку, переплетая пальцы. "Да", так же тихо ответила она. "Можешь больше не отлучаться". "Хорошо", прошептал он. Они вновь прошли в большой праздничный зал. Там уже во всю начинался банкет. Приглашенные занимали уютно расставленные около стены круглые столики, чтобы гости могли определиться с предназначенными им местами. На столах были разложены карточки с именами и фамилиями. Мухаммед и Аиша расположились согласно обозначенной рассадке. Супруги сидели за одним столом, еще с двумя молодыми парами, с которыми Мухаммед был прекрасно знаком. Сразу представил им свою жену и лёгкий разговор завязался между присутствующими. Через несколько минут их беседу прервал никто иной, как именинник Джордан Филиппс, сообщив в микрофон, что рад видеть всех своих друзей и знакомых, пожелал приятного вечера и пригубил порцию коньяка. Айша была абсолютно не голодна, но всё же уговорила себя притронуться хотя бы к салату. Она чувствовала себя некомфортно. Ловила на себе много любопытных взглядов, словно она белая ворона. На самом деле, многим было просто интересно посмотреть на супругу Мухаммеда Самани аль-Адевия, обладателя миллиардного состояния, человека, финансовой поддержкой которого желал заручиться любой из присутствующих бизнесменов. Мухаммед не первый раз сталкивался с таким обстоятельством, что на том или ином мероприятии его специально знакомились с людьми, пытающимися предложить свой проект или иное сотрудничество. Он привык, что довольно давно стал мишенью для начинающих бизнесменов или потерявших всё, но желающих возродиться из пепла. Спустя некоторое время микрофон оказался в руках у Поля Ильёриса. Аиша устремила на него свой пристальный взгляд. Её внимание к этому мужчине заметил и супрук. Тебя привлекла его речь или он сам? спросил Мухаммед, когда поль закончил петь дифирамбы имениннику. Ни то, ни другое, безразлично ответила она. Просто пытаюсь понять, этот человек действительно такой лицемер или притворяется. Почему ты пришла к такому выводу? Задумчиво поинтересовался Мухаммед. Мне уже довелось пообщаться с ним, и скажу, что этот мужчина мне неприятен, с отвращением произнесла она. Удивлён, усмехнулся Мухаммед, как правило, пол производит хорошее впечатление на женщин, многие даже безума от его комплиментов. Я скорее исключение из правил, и комплиментов от него я не услышала. только пошлые шуточки и намёки. "Моя дорогая", улыбка осветила его привлекательное лицо. "Ты неподражаема, поэтому я на тебе и женился". Айша не особо поняла, что так обрадовало её мужа, но продолжать разговор они не стали. На сцене началось музыкальное представление. Мухаммед, проведший долгое время в светском обществе, Отметил высшие те качества, которых так не доставало многим из присутствующих здесь гостей. Она была личностью, уверенной в себе и в своей правоте, непоколебимой к чужому мнению, стойкой и независимой, несмотря на то, что выросла в достаточно небогатой семье. В то время как другие с лёгкостью прогибались под более влиятельных людей и не задумываясь продавались меняли позицию и свою правду он в очередной раз восхищался ей и тем, что она не имела на себе общего светского отпечатка такова была его айша с её удивлением робостью возмущением и негодованием даже ошибками в английском языке ему хотелось особенно нежно и бережно относиться к ней И ни в коем случае не ранить её юное сердечко и тонкую душу. Как только шоу подошло к концу, заиграла медленная мелодия, пронзительная и чарующая, приглашающая пары танцевать. Ты позволишь? обратился Мухаммед к жене. Девушка вздрогнула, даже не заметив, как он успел подняться и протянуть ей руку, приглашая на танец. Айше не потребовалась время для раздумий. Почему бы и нет? Ведь это ее законный супруг. Она мягко вложила ладошку в его теплые пальцы и направилась в центр зала, гордо расправив плечи. Сильные мужские руки обхватили девушку и закружили в танце. Мухаммед уверенно вёл жену по залу. Это был не танец, а скорее страстный объятия влюбленных. Аиша ощущала его близость всем телом. На своей шее она чувствовала его жаркое дыхание и чуть не задохнулась от внезапно нахлынувшего желания вновь прикоснуться к его мягким губам, попробовать их на вкус. Часто заморгав, она сосредоточилась на движении ног, чтобы не запутаться и исключить оплошность. Уже освоилась, волнение отступило. Поинтересовался Мухаммед у жены Не совсем. Как долго мы ещё будем здесь находиться? Айша старалась говорить как можно более хладнокровно, несмотря на то, что её тело отзывалось на каждый звук его голоса. Если хочешь, то мы можем уехать прямо сейчас. Низким сексуальным голосом прошептал он ей прямо на ухо. Все эти роскошно одетые мужчины и женщины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 Вспомнив взгляды Поля и других незнакомых мужчин, буквально облизывающихся, как мартовские коты, Айша осознала, что ее муж рядом с этими шутами выглядел таким благородным, независимым, таким необычным, что у нее от нахлынувших чувств даже сердце защемило. Мухаммад стремится привязать ее не узами брака, а узами любви. Он влечет меня. Вдруг подумала девушка: "Я начинаю влюбляться, и мне очень страшно". Музыка закончилась. Они стояли, не двигаясь в центре зала и смотрели друг другу в глаза. Наконец, Айша опомнилась и сделала движение по направлению к столику. "Я не хочу тут быть. Я хочу домой", с тоской выдохнула она. "Хорошо. Он поймал её руку и медленно переплёл их пальцы, поднёс к губам и поцеловал. Поехали. Мухаммед не думал больше ни о ком и ни о чём. Ему хотелось поскорее спрятать его маленькую в свою равную красавицу от посторонних глаз. Зачем он только согласился взять её с собой? Все взгляды в сторону Айши не остались без его внимания и вызывали в нём жгучую ревность. Она только его. Принадлежит все цело и неотрывно. Больше никаких приемов, никаких вечеринок, только он и она вместе наедине долгими семейными вечерами. Больше общения, больше прикосновений и никаких попыток быстрой адаптации к новой жизни. Ее самобытность, ее особенность, и он постарается сохранить в ней это качество.